Глава пятая. Вселенский гамбит. Эпиграф. Стояли звери около двери. В них стреляли, они умирали. Но нашлись те, кто их пожалели. Те, кто открыл зверям эти двери. Зверей встретили песни и громкий смех. А звери вошли и убили всех. А. Стругацкий. Сын Б.Н. Стругацкого. Восстанавливать Динку от ненужных проекту обмороков привезли в уже знакомый реабилитационный центр. На следующее утро она сидела на подоконнике своей палаты и смотрела на поляну перед окнами. Андрей и Семен настояли на двухдневном восстановительном курсе, а сами плечом к плечу умотали в какую-то срочную командировку, заявив, что будут позванивать, когда возникнет устойчивая связь. На зеленеющей по-весеннему полянке кругами вместе со своим песиком носился розовощекий парень лет шести и орал считалочку круг за кругом, одну и ту же. А на следующую ночь я зарежу твою дочь, а дочь не моя, а дочь короля, а король на рынке кушает ботинки, а жена на лавочке кушает козявочки. А жена на лавочке кушает козявочки, повторила усмехнувшись Дина и отошла от окна. В этот момент в дверь палаты постучали, и нянечка принесла поднос с завтраком запеканка, пирожки, кисель. «Козявочки!» – расхохоталась Дина, и, поблагодарив сестру и закрыв за той дверь, уселась за белый пластиковый столик. Но не занялась запеканкой, а включила ноутбук и вызвала Ипполита. «Привет! Мне нужны новостные сводки за сегодня. Международные». На экране в свободной позе на Софьяновом диване развалился поручик Ржевский в гусарском доломане с полупьяной знакомой из детских просмотров гусарской баллады физиономией советского артиста Юрия Яковлева. Добрый день, освет моих очей, да хуй узнает, какие нынче международные новости, как чувствует себя огонь моих чресел и свет моей души. Ох и по по последним исследованиям британских ученых хуй «Не знает ничего. Внеси это в базу. А Андрюху, как вернется, я прикончу». Дина хмуро полезла в настройки системы. Ее Андрюша и Политу всегда на время собственного отъезда прописывал идиотские веселые скрипты для общения с Динкой. Но сегодня это бесило. Она выставила режим «Официальный разговор». На экране тут же воцарился подтянутый мужик лет 40-45, со слегка присыпанными сединой коротко остриженными волосами и очень прямой спиной военного офицера в штатском. Доброе утро, Дина Алексеевна. Короткая сводка. Создание Мирового координационного аналитического консультационного центра государств лидеров мировой экономики IPG7 сегодня на обложках всех мировых СМИ. Отдельно скандально обсуждается и подчеркивается отсутствие в числе государств-лидеров среди участников этого центра Китая, России и Индии. На русском языке вышло очень много критического материала, как в либеральных, так и в ультрапатриотических СМИ. О том, что неприглашение к работе этой новой всемирной организации нашей страны свидетельствует о критическом падении роли России в мировом разделении труда, о галопирующей русофобии, о скорой изоляции и расчленении государства российского, ну и так далее. Зачитать примеры публикаций? Нет. Продолжай. «Невзирая на крайне негативную оценку для России внешнеполитической ситуации в связи с созданием этого центра, нефть марки Brent достигла своего максимума. Это связывают с резким ограничением продаж по углеводородам со стороны арабского сообщества, также недовольного неучастием в формировании и работе IPG7. В ответ на это резко возросла активность по поступлению заявок в БРИКС. На текущий момент БРИКС превзошел G7 по доле глобального ВВП. Помимо этого факта стоит упомянуть, что в странах БРИКС проживает 41 мирового населения, а к блоку хотят присоединиться еще Аргентина, Иран, Турция и Саудовская Аравия. Обиженные на многолетнее сословное опускалово со стороны стран G7. Китай выразил обеспокоенность по поводу создания такого значимого международного управляющего органа без учета мнения поднебесной. От имени генерального секретаря Коммунистической партии главам стран из группы G7 было направлено письмо, где содержится напоминание о том, что Китай на сегодня является крупнейшим в мире кредитором развивающихся экономик. В период с 2016 по 2022 год КНР направила развивающимся странам в качестве финансовой помощи 264 миллиарда долларов, что превысило поддержку со стороны МВФ. Тем самым Народная Республика несет на своих плечах большое бремя финансовой и моральной ответственности за судьбы беднейших стран мира. И, таким образом, Республика настаивает на участии в работе IPG7 в формате 7 плюс 1. «Мы хотим точно понимать, что деньги, которыми мы помогаем сегодня развитию наших международных коллег, когда-нибудь обязательно к нам вернутся с процентами для процветания китайского народа», в шутливой форме заключил в письме генеральный секретарь. Очень сильно активизировалась партия «зеленых». Они подали заявку о создании под подкомитета в IPG7, а в ЕС – В срочном порядке поступил проект закона, что теперь инвестировать в средства государственных социальных фондов члены Евросоюза могут только после экспертизы и одобрения в этом подкомитете. В Штатах глава JP Morgan выступил со срочной инициативой. Приведу его речь? Дина кивнула, задумчиво жуя пирожок. Дорогие коллеги и партнеры! Напряженность, вызванная войной в Евразии и неизбежностью нашей поддержки в ней слабых и угнетенных народов против империалистических аппетитов России и дружественного ей Китая, приводит к необходимости переосмысления многих экономических союзов, а также вопросов международной торговли и национальной безопасности. Мы балансируем на краю гиперинфляции, которая не принесет нашим гражданам ничего хорошего. Наше будущее сегодня неопределенно, но мы должны бороться с таким положением вещей. Создание IPG7 с ведущей ролью США, как старшего брата цивилизованных народов мира, является строительством для всех людей доброй воли того самого надежного и крепкого ковчега, который выдержит все бури коренных изменений, грядущих в мире. Да, нынешний банковский кризис еще не закончился. И даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы. Но мы будем способны поддержать платежеспособность нашего казначейства и обслуживать внешний долг для стимулирования наших международных стран-партнеров. Да, сегодня Америка перешла от политики избытка сбережений к ситуации дефицита капитала. «Но я уверен, что при грамотном консультировании со стороны экспертов IPG7 мы всем миром вернемся к ситуации стабильности и процветания». Дина мотнула головой. «Спасибо, все понятно, хватит. Хочешь ли ты обратить мое внимание сегодня на что-нибудь особенное?» Мужик на экране улыбнулся. «Ситуация складывается очень типичная для Гамбита». «Не поняла, поясни». Но в шахматах, когда одна из сторон в интересах быстрейшего развития собирается захватить центр и предельно обострить игру, она жертвует фигуру. Различают принятый гамбит, жертва принята, отказанный гамбит, жертва отклонена, и контр-гамбит, вместо принятия жертвы противник в свою очередь сам жертвует материал. Могу привести одну интересную историческую аналогию. Динка что-то быстро строчила в смартфоне. «Давай, жги», — приказала она системе, не поднимая головы от экрана мобильника. Ипполит на мониторе компьютера тут же оказался в большом кабинете с монументальным старинным столом под зеленым сукном и с бронзовой настольной лампой. На поверхности стола были разложены внушительные пачки с поджелтевшими от времени документами, фотографиями и стенограммами. С вашего позволения, Дина Алексеевна, я бы назвал наш с вами гамбит в честь великой исторической принципиальной победы русских войск, спроектированной под руководством Георгия Жукова под Сталинградом. Например, «Малиновый мусс» по-сталинградски. Тогда Жуковым была разыграна грандиозная операция, которая фактически определила всю дальнейшую судьбу той войны и в моральном, и в стратегическом плане. В качестве жертвенной фигуры выступило сражение под Ржевом. Жертва эта была огромна и кровава, но и цена общего вопроса оказалась воистину грандиозна. Ржев до сих пор является хлебом для кликушных американских историков, старательно переписывающих события Второй мировой войны на свой лад. Вот, извольте ознакомиться, некий американский историк Дэвид Гланс в книге Крупнейшее поражение Жукова – катастрофа Красной Армии в операции «Марс» 1942. Этот гланц объявил Ржевскую битву краеугольным камнем, а операцию «Марс», когда в декабре 1942 года наши войска предприняли Ржевское наступление, центром советских военных усилий. Огромный масштаб и амбициозная стратегическая цель делали ее по меньшей мере столь же важной, как и операция «Уран» а вероятно, даже более важной. И это ведь явный признак гениальности полководца, когда и через 80 лет твой противник плавает в твоей же дезинформации. Сначала в книге «Секретный фронт Генерального штаба», книга о военной разведке 1940-1942, а затем в журнале «Сенатор» Владимир Лота, основной историограф ГРУ, писал «Жуков, Мастерский организовал операцию по дезинформации противника о том, что советские войска готовят крупное наступление на этом участке Восточного фронта. 7 ноября 1942 года в ГРУ была получена радиограмма от Доры Шандер Рада, советский разведчик-нелегал, руководитель резидентуры Дора в Швейцарии. Молния, начальнику главного разведывательного управления Красной армии. Объединенное командование Вермахта ожидает большое зимнее наступление Красной Армии на участке между Великими Луками и Ржевом. В ОКВ считают, что главную опасность для немецкой армии нужно ожидать именно на этом направлении. Это сообщение свидетельствовало о том, что в германском генштабе поверили донесениям немецкой военной разведки о готовящемся наступлении Красной Армии на центральном участке фронта. Жуков в процессе этой дезинформационной и отвлекающей операции был одним из главных признаков ее серьезности и важности. Немецкая разведка внимательно следила за передвижением по фронтам Георгия Константиновича Жукова и считала, что там, где он находится, и необходимо ждать наступления со стороны Красной Армии. 9 ноября от Доры поступило еще одно донесение. ОКВ считает, что советские армии в центральном секторе фронта будут намного лучше оснащены и подготовлены, чем зимой прошлого года, и что минимум половина армий будет находиться под руководством тех генералов, которые отличились зимой прошлого года, в частности, Говорова, Белова, Рокоссовского, Лилюшенко. ОКВ считает, что одна прекрасно укомплектованная боевой техникой армия дислоцирована у Можайска, а вторая, не уступающая ей, у Волоколамска, и что значительные силы готовятся для наступательных действий у Торопца и северо-восточней Торопца, а также между Старицей и озером Селигер. Именно в это время в Москве в поте лица трудился Александр Демьянов, младший офицер связи, двойной, а может тройной или четверной агент советской контрразведки. Кличка у него была очень романтичной – Гейне. Именно через него Жуков скармливал фашистам всю Дезу, необходимую для реализации его сталинградского гамбита. Конечно, Ржев был удобным трамплином для немецкого наступления на Москву. Но во второй половине 1942 -го года наша столица уже была достаточно защищена. А вот если бы германские войска взяли Сталинград, то отрезали бы юг страны от центра и перерезали Волгу, важнейшую водную артерию страны. Поэтому, размахивая Москвой, Жуков всеми правдами и неправдами убедил фашистов, что все советские силы кинуты на Ржев, а сам усиленно готовил сталинградский ответ. Немцы тогда были очень чванливые, прямо как американцы сегодня. И это, без сомнения, тоже способствовало успеху плана Георгия Константиновича. В книге Александра Бланка «Историка-германиста. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса» есть такая очень характерная цитата. «Кое-кто даже пояснял, что в этом феномене прощения нет ничего удивительного. Мягкосердечные славяне, мол пасуют перед народом Господ, чувствуют свою неполноценность и отдают должное рыцарям германского духа, который отражает и современное настроение страны. Лидера Большой Семерки, не правда ли? И полит на экране подмигнул, внимательно слушавший и отложивший в сторону смартфон Дини. На дисплее потекли кадры документальной советской и немецкой хроники прошлого века. Сражения, руины, мертвые, живые, страшные и великие. А голос за кадром объяснял. Сколько стоит обучение вражеских нейронных систем, чтобы не лезли со своим уставом в наш монастырь? Цена огромная. Общие потери немецко-фашистских войск с 19 ноября по 2 февраля 43 года составили свыше 800 тысяч человек. Всего же за время Сталинградской битвы до полутора миллионов солдат и офицеров было убито, ранено и взято в плен. Сам Сталинград после окончания сражения представлял собой сплошные руины. Первая перепись населения в городе вскоре зарегистрировала 10 тысяч человек, в том числе 994 ребенка. И первый ход конем по отыгрушу этой партии в свою пользу американцы сделали руками недалекого любителя кукурузы Хрущева. В 1961 году триггерный город, точка отсчета великих международных побед и завоеваний, великий страдалец и герой потерял свое имя Сталинград и принял безликое Волгоград. Вы только подумайте, Дина Алексеевна, какой грандиозный мировой бренд и символ русской несгибаемости и победы был одномоментно уничтожен одним росчерком пера недалекого и хитрого игрока в подкидного дурака Никиты Сергеевича. Но столько людской крови и правды в этом гамбите, что редчайший случай в истории. Вытравив с бумаги название «Сталинград», Враги не смогли вытравить его из генетического кода россиян. Дина сделала еще одну пометку в смартфоне и неожиданно посмотрела прямо в глаза рассказчика на экране. И полит, и где будет наш Ржев сегодня? Как ты думаешь? Информации для стопроцентного определения наиболее вероятного варианта на сегодня недостаточно. Но. На основе предиктивного анализа 67% за то, что это будет Лондон. Ну что ж, сказала уже сама себе Дина, выключив монитор и подтягиваясь в кресле, пора мне на шацу-массаж, а то скоро будет не до спа-процедур. И неожиданно в ее сознании всплыло. Стояли звери возле двери. В них стреляли, они умирали. Откуда это вылезло? Откуда?